Глава седьмая. Смерть Букаваи. Еще в детстве Тарзан-обезьяна выучился плести из волокнистых трав джунглей гибкие веревки. Крепкие и прочные веревки вил он. Тарзан. Маленький Тармангани. Тублат, его приемный отец, испытал это на собственной спине. Угостив Тублата горстью жирных гусениц, вы услышали бы от него длинные повествования о тех многочисленных обидах, которые он претерпел от Тарзана, именно благодаря этим ненавистным веревкам. Но, излагая вам свое неудовольствие, он, пожалуй, пришел бы в такую ярость, что вам было бы небезопасно стоять с ним рядом. Часто змеевидная петля падала вокруг шеи Тублата. Часто бросала она его к стыду и позору на землю, когда он меньше всего мог ожидать нападения. И неудивительно, что он в своем диком сердце не чувствовал никакой любви к приемышу и далеко не симпатизировал его проказом. Бывали случаи, когда тублат, внезапно застигнутый на дереве арканом, беспомощно висел в воздухе, плавно качаясь на стягивавшей его шею петле. В этих случаях маленький Тарзан вертелся тут же на суку рядом с ним и дразнил его, осыпая насмешками и строя страшные гримасы. Но был случай с Арканом, единственный, о котором Тублат вспоминал с удовольствием. Ум Тарзана, такой же деятельный, как и его тело, побуждал его постоянно придумывать новые игры. Только благодаря играм развивался он так быстро. Упоминаемый случай научил его многому. В его памяти это событие запечатлелось на всю жизнь и наполняло его безграничным удивлением. Однажды Тарзан вздумал накинуть петлю на шею молодой обезьяны, которая сидела на дереве. Но вместо нее он зацепил ветку. Он потянул к себе аркан и этим движением еще больше затянул петлю. Тогда он, бросив веревку, полез на дерево, чтобы освободить петлю. Карабкаясь наверх, он увидал, что один из его товарищей схватил лежавший на земле конец аркана и побежал с ним вперед. Тарзан закричал, и обезьяна отпустила веревку. А затем, когда тарзан схватился за петлю, обезьяна снова взяла веревку и потащила к себе. И тарзан вдруг повис в воздухе, плавно качаясь то в одну, то в другую сторону мальчику это понравилось. Он крикнул обезьяне, чтобы она продолжала раскачивать его. Он качался все быстрее и быстрее, но это его не удовлетворило. Он перебрался с арканом еще выше, прикрепил петлю к одному из самых верхних сучьев, продел в нее свои руки таким же образом, как и раньше, и, взглянув вниз, ощутил сладкую жуть. Затем, встав на сук, во весь рост он бросился с размаха в воздух, и стройное его тело закачалось из стороны в сторону точно маятник на высоте тридцати футов от земли. О, как это было восхитительно! Лучшей игры, чем это, он еще не знал. Тарзан был в восторге. Вскоре он убедился, что, сгибаясь и выпрямляясь, он может ускорить или замедлить движение. Он, конечно, предпочёл ускорить темп. Высоко над землёй качался он, а внизу сидели обезьяны племени Керчика и глядели на него с недоумением. «Если бы вы очутились на месте Тарзана, то всё кончилось бы благополучно, так как вы вскоре бросили бы качаться. Но Тарзан чувствовал себя так же великолепно в воздухе, как и на земле». Во всяком случае, он даже не чувствовал утомления, тогда как всякий смертный на его месте, лишившись сил, безжизненно повис бы в воздухе. И вот это-то обстоятельство как раз и было для него гибельным. Тублат тоже глядел, как Тарзан качается в воздухе. Не было в джунглях зверя более ненавистного Тублату, нежели Тарзан. Это безобразная безволосая белая пародия на обезьяну. Если бы Тарзан был менее проворен, а Кала со своей материнской любовью была бы менее бдительна, то Тублад давно бы освободился от этого щенка, который только позорит честь его рода. Тублад забыл обстоятельства, при которых Тарзан появился в их племени, и считал мальчика своим собственным сыном, что еще более усиливало его досаду. Высоко качался Тарзан-обезьяна, как вдруг веревка не выдержавшее трение о сухое дерево, неожиданно порвалась. Мальчик полетел стремглав вниз. Тублат высоко подпрыгнул и испустил восклицание, которое у людей служит выражением радости. Со смертью Тарзана кончатся и все мучения Тублата. С этого момента он может жить мирно и беззаботно. Тарзан упал с высоты сорока футов на спину в густой кустарник. Кала первая бросилась к нему. Свирепая, страшная, любящая Кала. Несколько лет назад такое падение на её глазах было причиной смерти её собственного детёныша. Неужели она таким же образом потеряет и этого? Тарзан лежал без движения в чаще кустарника. Кале потребовалось несколько минут, чтобы освободить его от верёвок и вытащить оттуда. Но он был жив. Он даже не получил серьёзных повреждений. Кустарник смягчил удар падения. Ссадина на затылке указывала на то, что он ударился головою о гибкий ствол куста, чем и объяснялся его обморок. Несколько минут спустя он был уже весел, как всегда — Тублад же рассердился. В порыве ярости он схватил первую попавшуюся обезьяну и стал трясти ее изо всех сил, но был за это наказан. Обезьяна оказалась мохнатым воинственным молодым самцом в полном рассвете сил и здоровья, и здорово оттрепала его. Но Тарзан кое-что понял. Он постиг, что продолжительное перетирание изнашивает волокна веревки. И вот настал день, когда этот предмет, который когда-то чуть не убил его, спас ему жизнь. Он уже вышел из детского возраста и стал сильным юношей. Некому было теперь заботиться о нем, да он и не нуждался в нежном попечении. Кала погибла. Погиб и тублат. Со смертью Калы исчезло единственное существо, которое искренне любило его. Оставались в живых только его враги. Звери ненавидели Тарзана не потому, что он был более жесток, чем они сами. Нет, они ненавидели его потому, что он обладал чувством юмора, свойственным только людям. У Тарзана это чувство было, пожалуй, слишком развито и, может быть, выражалось в слишком грубых и жестоких выходках, раздражавших его друзей, и в жестокостях над врагами. Но не эти выходки были причиной озлобления колдуна Букаваи, жившего в пещере между гор к северу от деревни Мбонги-вождя. Тарзан отнял у него жирный куш, заставив его солгать и доказав этим бессилие его волхований. Этого Букаваи не мог простить ему, тем более что шансов на мщение было мало. Месяцами таил Букаваи свою ненависть к Тарзану. Мщение казалось ему совершенно невозможным с тех пор, как Тарзан переселился в другую часть джунглей, удалённую от берлоги Букова и на много миль. Только один раз видел чёрный колдун белого бога. Но благоприятный случай представился. И к тому же совершенно неожиданно. Тарзан несколько дней подряд охотился в джунглях далеко на севере. Он отстал от своего племени, что с ним случалось часто. Ребенком он любил возиться и играть с молодыми обезьянами, но теперь товарищи его детских игр превратились в грубых самцов и в слишком нежных, подозрительных матерей, ревниво оберегающих своих беспомощных детенышей. И Тарзан видел в своем собственном человеческом разуме более интересного товарища, чем в какой-либо из обезьян племени Керчика. В тот самый день, когда Тарзан охотился, небо внезапно стемнело. Взлохмаченные тучи, подобно обрывкам парусов, неслись низко над верхушками деревьев. Облака напоминали тарзану испуганных антилоп, спасающихся от преследования ялодного льва. Но, несмотря на то, что лёгкие облака бежали быстро, джунгли были недвижимы. Ни один лист не шевелился, и тишина была полная. Эта неподвижная тяжесть была невыносима. Даже насекомые утихли как бы в предчувствии чего-то страшного, а более крупные животные словно замерли. Казалось, что лес и джунгли молчали с незапамятных времен, когда еще не существовало звуков, так как не было ушей, чтобы им внимать, ибо мир еще не был наполнен жизнью. На общем фоне природы лежал какой-то болезненный, бледный, желтоватый отпечаток. Тарзан наблюдал эти явления много раз в своей жизни, и всегда одно и то же чувство овладевало им. Он не знал страха, но перед лицом жестоких и необъятных сил природы он чувствовал себя маленьким, совсем ничтожным и одиноким. «Где-то далеко послышалось глухое рычание. Львы ищут добычи», — прошептал он, взглянув на быстро несущиеся по небу облака. Рычание превратилось в рёв. «Они идут», — сказал Тарзан и стал искать убежище в густолиственном дереве. Внезапно деревья наклонили своей верхушке, как будто верховное существо простёрло с неба свою руку и провело ладонью по вселенной. «Они идут», — прошептал Тарзан. «Львы приближаются». Ярко блеснула молния, сопровождаемая страшным громом. «Львы кинулись!» — скричал Тарзан. «И теперь они рычат над своими жертвами!» Деревья качались бешено во всех направлениях. Демонический ветер беспощадно потрясал джунгли. В разгар бури палил дождь. Не такой, как в наших северных странах, а внезапный, потрясающий и ослепляющий поток крови убитых, подумал Тарзан, прячась ближе к середине дерева. Он находился на опушке джунглей и до начала бури ясно различал в некотором расстоянии от себя две горы. Теперь Он перестал видеть их. Горы не были видны сквозь тяжёлые потоки ливня, а у него мелькнула мысль, что они смыты дождём. Но он знал, что солнце взойдёт опять, и ничто не изменится в природе. Только сломанные ветви падут на землю, и подгнившие гиганты рухнут, чтобы насытить почву, которая питала их столетиями. Ветки и листья мелькали в воздухе вокруг него. Падали на землю, гонимые стремительным вихрем. Гигантское дерево качнулось и упало в нескольких ярдах от него. Тарзан нашел себе приют под широко раскинувшимися ветвями молодого крепкого колосса. Но ему угрожала опасность другого рода. И вот она наступила. Молния ударила внезапно в дерево, под которым он стоял. И когда дождь прошел и солнце показалось снова, то между обломками колосса джунглей Лежал распростёртый навзничь Тарзан. Буковая вышел из своей пещеры, как только прекратился дождь, и осмотрелся кругом. Своим единственным глазом Буковая мог видеть окружающее довольно плохо, но будь у него ещё дюжина глаз, он и тогда не заметил бы мягкой красоты оживающих джунглей так как его примитивный мозг не воспринимал подобных явлений, и даже если бы у него вместо разъеденной проказой дыры был нос, он и то не почувствовал бы, как посвежел после бури воздух. Рядом с прокаженным стояли его единственные и верные товарищи, две гиены, и принюхивались к воздуху. Вскоре одна из них, свирепая рыча и воя, поползла, крадучись в джунгли. Другая последовала за ней. Букаваи пошел за ними, держа в руках тяжелую суковатую дубину. Гиены, рыча и фырка остановились на расстоянии нескольких ярдов от лежащего тарзана. За ними пошел Букаваи. Сперва он не хотел верить своим глазам, но когда он убедился, что перед ним действительно лежит лесной бог, его ярость не знала границ. Он чувствовал себя снова обманутым. «Он уже не мог отомстить ему, раз лежит мёртвый!» Гиены приблизились к человеку-обезьяне, оскалив зубы. «Но возможно, что в этом теле ещё бьётся жизнь». Буковай с нечленораздельным бормотанием бросился на зверей, нанося им жестокие зверские удары своей суковатой палкой. С визгом и рычанием кинулись гиены на своего хозяина, емучителя. учителя, и только привычный давнишний страх не позволил им вцепиться в его горло. Они отползли на несколько ярдов и сели на задние лапы. В их диких глазах горел огонь ненависти и неописуемой алчности. Буковай остановился. Приложив ухо к сердцу человека-обезьяны, он убедился, что оно билось. Насколько это было возможно при его... Уродливости! Лицо его просияло от радости. Около человека-обезьяны лежал длинный аркан. Проворно обвязал Буковаи гибкими верёвками своего пленника. Затем взвалил его себе на плечи. Несмотря на пожилой возраст и болезнь, он был силён. Когда колдун вошёл в подземелье, гиены последовали туда за ним. Буковаи нёс свою жертву по длинному извилистому проходу. Неожиданно блеснул откуда-то дневной свет, и Буковаи вошел в небольшой круглый бассейн. По-видимому, это был кратер потухшего вулкана. Большие отвесные валы окружали впадину. Единственным выходом из нее был тот проход, которым пришел в нее Буковаи. Несколько хилых деревьев росли на каменистой почве кратера. Выше торчали острые края этой адской пасти. Буковаи прислонил тарзана к дереву и привязал его к нему верёвкой аркана. Руки он оставил свободными, но узлы были им завязаны так, что человек-обезьяна не мог достать их. Гиены ворча ползали взад и вперёд. Они ненавидели Буковаи, и тот отвечал им взаимностью. Он знал, что они ждут только момента, когда он ослабеет, и тогда они превозмогнут рыболепный страх, который они питали к нему и покончит с ним. Он и сам немало боялся этих отталкивающих тварей, поэтому Буковая их хорошо кормил их и даже охотился для них сам. Но он был с ними всегда жесток, врождённый жестокостью ограниченного ума, первобытный, животный и болезненный. Он держал этих гиен у себя чуть не с дня их рождения. Они не знали другой жизни и всегда возвращались к нему, если убегали в джунгли. Буковай стал склоняться к мысли, что их гонит обратно не привычка, а дьявольский расчёт, помогающий им терпеливо сносить оскорбления и обиды в сладком предчувствии мести. Не надо обладать богатой фантазией, чтобы нарисовать себе картину этой мести. Но когда-то ещё что будет, но а сегодня он испытает их месть но на другом человеке. Крепко привязав Тарзана, прокажённый вышел, отогнав предварительно гиен от пленника. Он закрыл вход к кратеру решёткой из скрещенных ветвей, которая охраняла его ночью от гиен. Затем он пошёл в другую пещеру, наполнил чашку водой из родника и направился обратно к своему пленнику. Гиены стояли у решётки и жадными глазами смотрели на Тарзана. Буковаи часто прибегал к такому способу кормления. Прокаженный подошел с чашкой к Тарзану и обрызгал водой человеку обезьянье лицо. У Тарзана затрепетали веки, и вскоре он открыл глаза и посмотрел вокруг себя. «Белый дьявол!» — скричал Буковаи. «Знай, что я — великий колдун! Мои средства — верные средства! Твои же не годятся никуда!» «Если бы они были хороши, разве ты валялся бы здесь, связанный как приманка, брошенная для львов?» Тарзан ничего не понял из сказанного, ничего не ответил, а только вперил в букова и холодный пристальный взгляд. Гиены подползли к нему сзади. Он слышал их ворчание, но не повернул даже к ним головы. Он был зверем с человеческим чутьем. Зверь не хотел выказывать страх перед лицом смерти, которую человеческий разум считал неизбежной. и еще не желавший отдать свою жертву на растерзание, бросился на гиен с дубиной. После короткой схватки животные, как всегда, покорились. Тарзан наблюдал за ними. Он должным образом оценил ненависть, существовавшую между двумя зверями и этой ужасной тенью человека. Укротив гиен, Буковая вернулся и стал было издеваться над Тарзаном, но вскоре прекратил это, придя к заключению, что человек-обезьяна не понимает его слов. Тогда он проник в коридор и отодвинул решетчатый барьер. Затем снова направился в пещеру и разостлал циновку у ее входа, чтобы с полным комфортом насладиться зрелищем своей мести. Гиены быстро кружили вокруг человека-обезьяны. Тарзан рванулся, но безрезультатно. Он понял, что веревка, свитая им, чтобы сдерживать льва Нуму, с таким же успехом будет удерживать и его самого. Он не хотел умирать. Как и раньше, он бесстрашно смотрел смерти в глаза, но переступив с одной ноги на другую, Тарзан вдруг почувствовал, что веревка трется о тонкий ствол дерева, вокруг которого была обвязана. Перед его духовными очами, как на экране, пронеслась давно забытая картина из прошлого. Он увидел гибкую фигуру мальчика, который высоко в воздухе качается на верёвке. Затем он увидел, как верёвка порвалась, и мальчик полетел на землю. Тарзан улыбнулся и сейчас же стал сильно тереть верёвку о ствол дерева. Гиены расхрабрились и подошли ближе. Они обнюхивали его ноги, когда он отпихнул их. И опять отползли. Он знал, что они бросятся на него, как только почувствуют голод. Хладнокровно, методически, не спеша, Тарзан тер веревку от тонкий ствол дерева. Буковая, между тем, заснул у входа в пещеру. Он решил, что успеет выспаться до того времени, пока звери, проглодавшись, покончат с пленником. Их рычанье, и крики жертвы разбудят его. Он решил пока отдохнуть. Прошёл целый день. Гиены всё ещё не были достаточно голодны, да и верёвка, связывающая тарзана, была крепче той, которая во времена его детства порвалась, перетёртая грубым древесным стволом. Но с каждым мгновением звери становились всё голоднее, а волокна верёвки всё тоньше и тоньше. Букова спал. Было далеко за полдень, когда один из зверей наконец проголодался и зарычал на человека обезьяну. Буковая и проснулся. Он сел и стал смотреть, что делается. Он увидел голодную гиену, бросившуюся на человека и старавшуюся схватить его за горло. Он увидел далее, как Тарзан схватил рычащего зверя, а затем схватил и второго, который вскочил к нему на плечи. Это была большая и тяжелая гиена. Человек обезьяна рванулся вперед, всем своим весом, изо всей своей огромной силой. Путы лопнули, и дерево упало на дно кратера с треском и шумом. Все перемешалось. Буковаев вскочил на ноги. Возможно ли, чтобы лесной бог победил его слуг? Это было немыслимо. Бог этот не вооружен и лежит на земле с двумя вцепившимися в него гиенами. Но Буковаев не знал Тарзана. Человек-обезьяна, схватив одну из гиен за горло, встал на колено. Второй зверь вцепился в него, стараясь опрокинуть его на землю. Тогда человек-обезьяна, схватив одну гиену рукой, подмял другого зверя под себя. Буковая, видя, что счастье повернулось к нему спиной, кинулся на белого демона, держа в руках суковатую дубину. Тарзан увидел это и вскочил с земли, держа в руках обеих гиен. Одного из зверей он швырнул прямо в голову прокаженному. Колдуны зверь упали на пол и сцепились друг с другом. Вторую гиену. Тарзан бросил в кратер. Первая грызла тем временем гнилое лицо своего хозяина. Это не понравилось человеку-обезьяне. Одним ударом он отшвырнул зверя и, подскочив к распростертому колдуну, потащил его за ноги вперед. Гиена убежала. Пришедший в сознание Буковаи взглянул на Тарзана и прочёл в глазах победителя смертный приговор. Тогда он бросился на него, впиваясь зубами и когтями в его тело. Человек-обезьяна содрогнулся от близости этого зловонного лица. Ему понадобилось, однако, немного времени, чтобы осилить и связать Буковаи. Он прислонил его к тому самому дереву, к которому перед тем был сам привязан. Привязывая прокажённого, Тарзан постарался, чтобы колдун не мог перетереть верёвки, как сделал это он. Проходя затем по извилистым коридорам и подземным закоулкам, Тарзан искал глазами гиен, но они исчезли. Они вернутся, сказал он самому себе. В кратере, стснутом высокими стенами, Буковая дрожал от ужаса, как в лихорадке. Они вернутся. Воскликнул он, и в его голосе звучал дикий страх и отчаяние. И они вернулись.